Глава 50, в которой преподается немало уроков высокой морали. Когда мы впервые имели честь быть представленными сэру Майлзу Орингтону в королевских покоях в Сент-Джеймском дворце, я, признаться, глядя на его приятное округлое лицо, на его просторный жилет над округлым брюшком,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 Может статься, что он с годами становится несколько себелюбив, но, по крайней мере, он вполне доволен собой. За исключением милорда, хозяина замка, намного много-много миль в округе не найдется никого, кто бы был столь же добр или столь же уважаем. Высокочтимая супруга печется о нем, как и обо всем приходе.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 задумав убийство и совершив его, а затем сойдясь вместе, ощущают некоторую неловкость. Но когда лорд и леди Скупс держат совет в своей спальне, протянуть ли им руку помощи незадачливому племяннику и решают этого не делать, затем сходят вниз на семейное молебствие, смотрят в глаза своим детям и домочадцам,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 Трудно вообразить себе, чтобы в одном молодом существе могло вмещаться столько пороков, продолжает восклицать леди Орингтон, карты, пари, пирушки в кабаках, непомерные траты, верховые лошади и выезды, и все это в компании богатых повест одного с ним пола, и страшно сказать, самых безнравственных особ нашего пола. Шшш! Леди Орингтон! Останавливает ее супруг, искоса поглядывая на безупречно добродетельных эндору и флору, залившихся румянцем и опустивших глазки при упоминании об этих гадких особах. «Я нисколько не удивляюсь тому, что мои бедные девочки не знают, куда глаза девать», — продолжает маменька. «Ах, мои дорогие, как бы я хотела, чтобы вы даже не подозревали о том, что на свете существуют такие твари». Однако же достаточно им побывать в опере или в парке, чтобы эти твари попались им на глаза, — говорит сэр Майлз. И подумать только, что мы приняли этого змеены в лоны нашей семьи и даже оставляли его в обществе нашего драгоценного невинного Агнца, — продолжает маменька, указывая на Майлза-младшего. — О какому-то змеенышу вы говорите? — вопрошается юнец. — То вы говорили, что кузен Гарри... «Дурной человек. Потом он стал хороший, а теперь он опять дурной. Так какой же он, сэр Майлз?» «У него есть недостатки, как у нас всех, Майли, мой мальчик. Твой кузен вел себя беспутно, и это должно послужить тебе уроком». «А разве мой старший брат, ну тот, что умер, мой гадкий брат, разве он не вел себя беспутно?» Он не был добр ко мне, когда я был маленьким. Ни разу не дал мне ни единой монетки, ни единой игрушки. И не ездил со мной верхом, и не... «Почему вы плачете, маменька? Я ведь очень хорошо помню, как вы вечно бронялись с Хью». «Замолчите, сэр!» — в один голос восклицает папа и дочки. «Разве вы не знаете, что они должны никогда упоминать это имя?» Я знаю только, что люблю Гарри и никогда не любил Хью, заявляет упрямый маленький бунтовщик. Если кузен Гарри в тюрьме, я отдам ему свою монетку в полгине, которую подарил мне мой крестный. Да, я отдам ему все, что у меня есть. Да, все. Ну, разве что... разве что оставлю себе мою маленькую лошадку и мою ушитую серебром жилетку и моих снежка и сластену и ну да еще заварной крем, когда он будет на сладкое. Последнее было добавлено после небольшой подсказки со стороны сестрицы Доры. Немножко я с ним поделюсь, помолчав решает Майлз. Перестань болтать, малыш, и займись своим делом, говорит папа, которого все это забавляет. Сара Майлза Орингтона «Нельзя упрекнуть в недостатке юмора». «Кто бы мог подумать, что он станет так повестничать», — продолжает маменька. «Ну, как сказать? Молодость — это пора увлечения, моя дорогая. А мы-то как? Обманулись в нем, вздыхают дочки. И даже позволяли целовать себя», — подшучивает папенька. «Сэр Майлс Уоррингтон, я не терплю таких вульгарных шуток» заявляет величественная Матрона, за которой из вас? Он вчера больше волочился, девочки, не унимается папаша. «Еще чего вы думаете? Я все время твердила ему, что обручена с моим дорогим Томом. Да, твердила. Дора, будь добра, объясни, почему ты фыркаешь?» — выпрошает красивая дочка. «Ну, Дора, надо отдать ей справедливость. Делала то же самое», — говорит папенька. «Только потому, что Флора временами была рада забыть, что она обручена с ее дорогим Томом», — замечает сестрица. «Никогда, никогда! И в мыслях у меня не было прывать с Томом. Это гадко так говорит, Дора. Это ты всегда насмехалась над ним и завидовала мне, потому что я... Потому что джентльменам кажется, что я не дурна собой» и они отдают мне предпочтение перед некоторыми другими особами, невзирая на их ученость и остроумие», — воскликнула Флора, поглядывая через плечо в зеркало. «Почему ты вечно смотришься в зеркало, сестрица?» — вопрошает бесхитростный сэр Майлз-младший. «Что, ты своего лица не знаешь, что ли?» «Некоторые особы смотрятся в зеркало ничуть не реже, дитя мое», хотя и не имеют столь же веских к тому оснований, — галантно замечает папенька. — Благодарю вас, сэр Майлз. Вы, должно быть, намекаете на меня, — восклицает Дора. Мне бы было угодно наградить меня таким лицом, какое у меня есть, и получила я его от моих маменьки и папеньки. Не моя вина, если я больше пошла в папенькину родню. Если у меня скромная внешность... Ты по крайней мере, в голове есть хоть какие-то мозги. Подумать только, чтобы я стала завидовать Флоре от того, что этот бедняга Том Клейпл обратил на нее внимание. Это, пожалуй, можно гордиться, поймав в своей сети какого-нибудь деревенского парня. — Может, ты скажешь, что твой мистер Гарри из Виргинии много умнее Тома Клейпола? А ты бы бросилась ему на шею, помани он тебя пальцем, — восклицает Флора. А вы бы не бросились, мисс, и живо выставили бы своего Тома клепула за дверь, восклицает Дора. Вот уж нет, вот уж да, вот уж нет. И опять все сначала. Сестры фехтуют, ловко нанося и отбивая яростные удары. Господи, как можно! Вы должны жить в мире и согласии, восклицает добродетельная маменька, откладывая в сторону вышивания. «Какой пример подаете вы этому невинному Агнцу?» «А мне нравится, как они сцепились, Миледи!» — ликует невинный Агнец, потирая руки. «Так ее, Флора, не давай ей спуску, Дора!» «Оно ну еще, еще! Ах, выплутовки!» — подстрекает их шутник папенька. «Не дурная забава, а? Что ты скажешь, Майли?» «Ох, сэр Майлз, о, дети!» Подобные ссоры вам вовсе не к лицу. Они разрывают мое материнское сердце, заявляет маменька величественно, указывая на свою истерзанную грудь, однако сохраняя при этом самое завидное самообладание. Возблагодарите лучше небо за то, что ваши бдительные родители своевременно воспрепятствовали возникновению каких-либо неуместных уз между вами и вашим беспутным кузеном. Если мы и заблуждались в нем, то, по милости Божьей, обнаружили свою ошибку вовремя. Если кто-нибудь из вас испытывал к нему некоторую симпатию, то ваш превосходный здравый смысл, мои дорогие, поможет вам преодолеть и вырвать с корнем это суетное чувство. А то, что мы были добры и заботливы к нему, это никогда не станет для нас источником сожаления, «Это служит лишь доказательством нашей доброты. Вот о чем нам действительно приходится, к несчастью, сожалеть, так это о том, что ваш кузен оказался недостойным нашей доброты и, вращаясь в обществе игроков, актеров и тому подобных субъектов, посмел внести заразу в нашу чистую семью и, боюсь сказать, чуть не осквернил ее». «Ну, пошли маменькины проповеди», — заявляет Флора, в то время как Миледи продолжает свою речь, вступительную часть которой мы привели здесь. Папенька тем временем тихонько насвистывая на цыпочках, удаляется из комнаты, а бесхитростный Майлз-младший... Запускает волчок прямо под юбки своих сестриц. Волчок жужжит, затем начинает пошатываться и, повалившись точно пьяный на бок, замирает задолго до того, как проповедь леди Уоррингтон приходит к концу. — Ты внимательно слушал меня, дитя мое? — спрашивает миледи, кладя руку на голову своего драгоценного сыночка. — Да, маменька, — отвечает тот держа во рту веревку и снова приводя в действие свою игрушку. «Вы сказали, что Гарри очень беден теперь, и мы не должны помогать ему. Так ведь вы сказали, верно, маменька?» «Ты научишься лучше понимать меня, когда подрастешь, сыночек», — говорит маменька, возводя глаза к потолку, где она постоянно черпает опору. «Убирайся отсюда, паршивец, восклицает сестрица Дора, ибо простодушный ребенок норовит запустить теперь волчок у нее на ступне и радостно хохочет, видя, как он ей досадил. Но что случилось? Кто идет сюда? Почему сэр Майлз возвращается в гостиную, и почему у Тома Клейпула, который шагает следом за баронетом, такое растерянное выражение лица? «Ну и дела творятся на свете, Миледи!» — говорит сэр Майлз. «Вот уж, девочки, поистине чудо из чудес!» «Благоволите сообщить, что произошло, господа!» — вопрошает добродетельная Матрона. «Весь город только об этом и говорит, Миледи!» — заявляет Том Клейпул, с трудом переводя дыхание. «Том! Видел его сам!» — продолжает сэр Майлз. «Обоих их видел, Миледи!» Вчера вечером они были в саду Раниле, и за ними увязалась целая толпа. А уж до чего ж похоже, если бы ленты у них не были разных цветов, ни почем бы не отличить одного от другого. Один был в синем, другой в коричневом. Только, сдается мне, что он уже надевал оба кафтана, когда появлялся здесь. Какие оба кафтана? «Кто этот один, и кто этот другой?» — спрашивает в один голос сестрицы. «Да этот ваш юный счастливец, кто же больше?» «Наш драгоценный вергинец и наследник всех поместьй!» — восклицает сэр Майлз. «Значит, мой племянник уже освобожден из заключения?» — спрашивает Миледи. И он уже снова погрузился в водоворот развле. «А чтоб ему пусто было!» — рычит баронет. «Впрочем, боюсь...» а что он выразился даже крепче. «Что вы скажете, миледи, если этот наш драгоценный племянничек окажется самозванцем, да черт возьми, самым настоящим авантюристом?» Внутренний голос все время говорил мне что-то в этом духе, восклицает миледи. «Но я гнала от себя недостойные подозрения. Говорите же, сэр Майлз, сообщите нам свои новости». Мы сгораем от нетерпения. «Я заговорю, любовь моя, когда замолчите вы», — произносит сэр Майлз. «Так что вы скажете об этом господине, который приходит ко мне в дом, обедает за моим столом, считается как бы членом моей семьи, целует моих...» «Что такое?» — спрашивает Том Клейпул, мгновенно воспламеняясь, И щеки его пылает ярче его красного жилета. Хм, целует ручку моей жене и встречает самый ласковый прием, черт побери. Что вы скажете о таком малом, который толкует о своих владениях? И наследствие, будь он проклят, а на поверку оказывается жалким, нищим, просто младшим сыном. Да, нищим, миледи, чтоб ему... «Сэр Майлс Уоррингтон, воздержитесь от сквернословия в присутствии этих драгоценных созданий. Я совершенно сражена столь непостижимым лицемерием. Подумать только, что я доверяла тебя, мой мальчик, мое сокровище, обманщику, что я разрешала тебе, мое невинное дитя, находиться в обществе этого шарлатана!» выкрикивает Матрона, прижимая к себе сыночка. «Кто же этот шарлатан, миледи?» — спрашивает невинный ребенок. «Да этот распроклятый молодой проходимец Гарри Уоррингтон!» — рычит папенька, в ответ на что малыш Майлз сначала в недоумении таращит на него глаза, а затем под воздействием каких-то неведомых нам чувств раздражается слезами. Любящая маменька хочет прижать его к сердцу, но он отвергает ее чистую ласку, ревет еще пуще и, отчаянно брыкаясь, старается высвободиться из материнских объятий. И в эту минуту в дверях появляется дворецкий и докладывает «Мистер Джордж Уоррингтон и мистер Генри Уоррингтон». Майлз выпущен на свободу и валится на пол с материнских колен. Лицо сэра Майлза тоже начинает бросать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 «Мальчики, я в восторге, что вижу вас обоих!» — восклицает дядюшка с чувством, пожимая руку обоим братьям. И Его честное лицо сияет от радости. «Вот воистину самое таинственное и самое счастливое воскрешение из мертвых!» — произносит леди Орингтон. «Меня удивляет только, почему мой племянник Генри до сих пор скрывал это событие от нас», добавляет она, бросая искосы взгляд на молодых людей.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 Обе барышни приседают, две юбки становятся колоколом, две ручки протягиваются вновь прибывшим. Мистер Эсмонд Уоррингтон отвешивает низкий поклон, которым он как бы объемлет. Ну, нет, он не раскрывает им объятий всех трех дам. Он прижимает шляпу к груди и говорит «Я почитаю своим долгом»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 «Двух каких-то безвкусных простушек», — говорит Дора. «Лучше их не сыщется девушек во всей Англии», — неожиданно выпаливает Гарри, хотя никто из присутствующих не удостоил его пока ни единым словом. Он же, как вы понимаете, не с престола. Его уже вроде бы... как и нет. Он стал невидим для окружающих. «О, в самом деле, кузен...» Говорит Дора, бросая взгляд на молодого человека, который сидит с пылающими щеками, сгорая от столь унизительного обращения и не зная, как на него отвечать и отвечать ли вообще. «О, в самом деле, кузен, вы чрезвычайно милосердны. Да нет, вы просто счастливец справа. Вы видите ангелов там, где мы видим лишь самых заурядных, самых незначительных особ».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 «Мой родной племянник, сын моего брата, я... я бы все, разрази меня гром, все решительно, все!» — восклицает сэр Майлз, хватая руку Джорджа и тиская ее от избытка чувств. «Неужто вы так-таки не сможете остаться и отобедать с нами? Отложите-ка свой обед с полковником, то есть с генералом. Ну-те, прошу. А нет, так назначьте другой день».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 К брату его виргинского наследства. Величина его, без сомнения, сильно преувеличена, но, тем не менее, оно, вероятно, все же значительно. Заметили ли вы, повторяю я, что это крушение всех надежд весьма мало огорчило Гарри? Ничуть не удивлюсь, если старший брат окажется таким же нищим, как младший, заметила Дора, надменно вскинув голову. Забавно.